Еще смеется. Ха -ха -ха -ха -ха. Добрый бурж будет! Добрый бурж! скажет иногда. Помилуй, Иван Богданыч! жаловалась она. Не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а на медне нос до крови разбил. Ха -ха -ха -ха. Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил? говорил отец со смехом.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 Полные груди, нежные с синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги, видит ряд благородно-бесполезно в протехших поколений в парче, бархате и кружевах. Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен. Читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая за трубкой отец о жизни в Саксонии между брюквой и картофелем,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 Мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери. Но, ну", сказал отец. «Но!» ну", — сказал сын. «Все!» — спросил отец. «Все!» — отвечал сын. Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь. Между тем около...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 А, заговорила, видно, ретивая, сказали в толпе с одобрением. Но, спросил Андрей. Подпрога слаба, надо подтянуть. Доеду до Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать. Но, сказал, махнув рукой, отец. Но, кивнув головой, повторил сын и нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.